Как он подъехал к опоселью к Соловьиному! Как большая дочь Алена выскочила на широк двор, Хватила она подворотню чугунную в 90 пут, Держала замах на великий... Хотела честнуть старого казака Илью Муромца, чеснуть мешочи ясный Он, как знал, у богатырские Увернулся отразу великого, Только попала ему по руке, да по правой. Тут он пнул ее пониже спины, Она аж наулетела через целый двор. У соловья был двор, На семи верстах, на семи верстах, а на семи столбах. Она у задней стены все почесывается, — говорит она таковы слова. Меня черт бросил, а водяной кинул, с сильными богаторями бицаратится. Был двор на семи столбах, на семи столбах, на семи верстах. Около был булатный тын, в середочке был сделан гостиный двор. Было сделано три терема златоверхи. Вершочки с вершочками свивались, Потолки с потолками срастались, крылечко с крылечками сплывались. Рассажены были сады до да зеленые, Цвели да цвели все цветы лазуревы, Подведена вся усадьба красовитая Тут они стали давать да за батюшку Много несчетной золотой казны. Стали давать денег три тысячи. Не берет, как он трех тысячи, Стали давать до тридцать тысячи. Не берет он, когда до тридцати тысячи. Ай же ты, удалый, добрый молодец, Ты бери-ка за батюшку, Хошь красного золота, Хошь чистого серебра, А хошь мелкого скатного жемчугу, Сколько можешь увести ты На добром коне? Унести на плечах могучих богатырских. Как он говорил таковы слова. «Ай же, малый в юноше соловьиные, Не отдам я вам здесь, кормильца да батюшку, Через строи и через суточки Складите всё именье богачества, Всю несчетну золоту казну На тыи телеги ордынские». Хотите ко славному, ко стольному, ко городу, ко Киеву, ко солнышку князю, ко Владимиру. Может, там я вам отдам кормильца батюшку. Сам поехал ко славному, костольному стольному, ко городу, ко Киеву.